Глава 29 Война миров. «Ничего себе крутая штука!» Эта простая фраза, произнесенная одним из игроков, моментально сняла напряжение. Землян было всего несколько десятков. Видимо, еще совсем недавно хозяйничивший тут сет Юруин хорошенько подсократил их численность. Черт возьми, сколько же игроков потеряли по одному, а то и по несколько уровней. Уверен, нашлись и те, кто решил на какое-то время покинуть Джи. «Вот это да! Знатно его сбили! Ребята, вы молодцы! Хоть кому-то нормальные пришельцы попались, которые готовы помочь!» Мы с Карлом моментально стали героями. Каждый стремился подойти к нам, и выразить свое уважение. Кто-то просто хлопал меня по плечу, а робота по горячей броне. Кто-то считал своим долгом что-нибудь произнести, пусть и не всегда удачно. Например, сколько я плачу роботу за помощь? Кстати, бедняга Карла на этот вопрос точно обиделся. Просто виду не подал. «Александр, куда ты пропал?» Пушистик явно нервничал. «У нас здесь просто целая толпа желающих пообщаться», ответил я. «Нари». «Есть проблема. Доступ к истребителю пропал». «Это временно», – успокоил меня Пушистик и тут же заставил задуматься. «Значит, опасности для вашего мира пока нет». «Это было немного странным, с учетом того, что нашествие сетов заявлялось как общеигровое событие. Я задумался, а тем временем вокруг нас собралась еще большая толпа, и, судя по отдельным выкрикам, не все адекватно восприняли нашу победу над разрушителем Вавилона». «Грань между всеобщим любимцем и предателем рода человеческого очень тонка. и Я слишком хорошо это знал». «Нари, хватай Мари и отправляйся в нашу резиденцию на реке Нитени, Отписался я пушистику, продублировав похожее сообщение роботу. «За истребитель можно было не тревожиться. Уж если я со своим классом не могу пробраться внутрь, вряд ли это сможет сделать какой-нибудь обычный игрок». Наши с роботом телепорты сработали почти одновременно, издав сдвоенный синкопированный хлопок. И спустя долю секунды мы уже очутились в резиденции, от которой я, честно говоря, даже успел отвыкнуть. Наря и француженка уже были на месте. Пушистик в волнении бегал по залу. «Теперь можно и поговорить спокойно», — устало сказал я, заваливаясь в удобное кресло. «Я просто обескуражен», — тут же отозвался Нари. «Как только вы с Карла улетели, мы с Марией продолжили изучать ангар». а потом началось». «Что я началось?» спросил робот. «Кто-то наверху завалил хранителя», пояснил Нари. «Я не знаю, кто это был, земляне, рейкини или ввшники. Мы решили выбраться на поверхности и посмотреть». «Рискованное решение», отметил я про себя. «А там?» тем временем продолжил Пушистик. «Там просто черт знает, что происходит. Не меньше десятка светов. Летают, бьют всех подряд. Мясорубка, по-другому не скажешь». «Не повезло бедным крысяткам», вставила девушка. Да уж, подумал я, если один сет практически разрушил целый укрепленный город в земном ареале, что же теперь ждет маленьких Сэнги? Не повезло им, снова приняли на себя удар. Надо хоть узнать, что в мире творится, — резонно заметил Карло. Робот был прав. Сами мы можем лишь строить предположения, не имея представления обо всей картине в целом. Предлагаю на некоторое время покинуть игру, — предложил я. Оставайтесь на связи. Думаю, в ближайшее время вновь нужно будет собраться. Условившись списаться через час, мы попрощались и по очереди начали выходить в оффлайн. Лица у всех были напряжены. Это отражалось даже в игре. «Выход!» «Хозяин!» Хиба, не теряя ни секунды, сразу же обратился ко мне. «Всё очень серьёзно!» «Знаю!» — кивнул я и вошёл в сеть. Видимо, мой зелёный друг следил за новостями, пока мы оставались в игре. Что ж, сейчас мы тоже заполним информационный вакуум. Так и есть. Новостные ленты, блоги, форумы — все кишело обсуждением последних игровых событий. И чем больше я вчитывался, тем сильнее меня охватывало чувство какой-то неприятной безысходности. Сеты пока что не покидали пределы Джарк Монгвы, зато от этого мира они практически не оставили камня на камне. Кое-где сообщалось, что крупному отряду Сэнги удалось уничтожить одного или даже двух сетов, но, честно говоря, верилось в это с трудом. По разным оценкам, численность представителей этой древней расы составляла от сотни до полутора тысяч. С учетом неимоверной силы каждого из них, это была просто непобедимая армия. Ага, а вот и то, о чем говорил Нари. Сеты возвращаются? Впервые за долгие десятилетия в G стартовало событие, которое без преувеличения грозит перенестись в реальность. Сеты, считающиеся одной из самых древних и развитых рас во Вселенной, вернулись из небытия, В одном из ареалов системы Джарк. Пока что из этого мира поступают самые противоречивые сведения, поэтому истинная подоплека событий по-прежнему остается в тайне. Тем не менее, по информации одного надежного источника, в ареале Сенге был активирован общий игровой квест. Началось все с того, что в локации Плато Забвения столкнулись сразу три силы: разрозненные отряды времени и вечности, ударный отряд великих домов Рейкини. и представители молодой планеты Сол-3, Земля. По неподтвержденным пока сведениям, все они искали на Джарк Монгви одно из редчайших легендарных орудий игры. По мнению отдельных экспертов, оно даже может иметь отношение к древним. Очевидно, свои цели они достигли, при этом случайно или намеренно активировав цепочку глобальных квестов. В сети появилась запись, сделанная одним из игроков, участвующих в сражении. Смотри ссылку. Как видим... Отряды поначалу сражаются между собой, но в конечном итоге, судя по комментариям автора видео, Времени Вечности удается взять ситуацию под контроль и победить босса. «Все-таки Времени Вечности», – разочарованно отметил я. «Впрочем, а какой бы результат мне понравился больше? Что одни, что другие, разницы особой нет. А у землян, даже со Светкой, не было и шанса. Ладно, читаем дальше». Вскоре после этого абсолютно все игроки в G – получили сообщение о начале общеигрового события под названием «Нашествие сетов». Судя по имеющимся в нашем распоряжении данным, первым этапом ивента является сражение в ареале Джарк Монгвы. Пока что сеты не покидают его, планомерно уничтожая игроков и материальные сооружения Сенги. Игровая общественность Джарк Монгвы уже направила петицию в Совет Содружества с просьбой о помощи. Комментариев касательно ответной реакции пока не поступало. Что же касается возможных последствий нашествия сетов, то все сейчас зависит от того, сможем ли мы остановить врага на Джарк -Монгве. По самым же пессимистичным прогнозам, проигрыш первого этапа может спровоцировать наступление сетов на другие игровые ареалы, а в перспективе даже возвращение одной из древних рас в реальность. Обозреватель G. Информация обновлялась с потрясающей быстротой. Появлялись все новые и новые подробности. И, к сожалению, позитивными их назвать было нельзя. Страшные разрушения, потери уровней и паника. Именно так, несколькими словами, можно описать происходящее на Джарк -Монгве. Наш игровой ареал сегодня стал эпицентром глобального ивента. Во вселенную вернулись сеты и начали свое продвижение с Джарк -Монгве. Разрушены поселения игроков, собственники подсчитывают убытки на перерождение, За один только минувший час отправились две сотни тысяч игроков, и количество продолжает расти. Тем временем, пока сеты разоряют наш мир, Содружество молчит в ответ на просьбу о помощи. Интересно, а вот и комментарии игроков в Сенге. В общем, как всегда нас сольют. А почему этот ивент стартует на Джарк -монге? Чем мы провинились? Содружество молчит, потому что ведет переговоры. Никто добровольно не пойдет нам помогать. Или вы этого не понимаете? Потом опять скажут, что мы взбунтовались. Что за ерунда? Конспирологического бреда только тут не хватало. Вы о чем? Был же бунт. Этому на уроках истории учат. Похоже, среди самих Сенги есть те, кто придерживается официальной точки зрения, и те, кто знает об истинном положении вещей. Но почему, интересно, содружество молчит? Думает, как объединить противоборствующие игровые кланы перед лицом общего врага? «Саша, ты как там?» – прервала мои размышления Светка, отправив сообщение на мой наручный терминал. «В порядке. Отсиживаюсь на Рикини-Тене», – ответил я. «Под носом у темного? Светка, похоже, удивилась. «Довольно рискованно. Но это твоё дело. Влезать не буду». «Уже влезла», – съязвил я. «Можешь продолжать?» Девушка, похоже, принципиально решила не реагировать на мои колкости. «Ты уже смотрел запись своей битвы с Сетом?» – спросила она. «Не было времени», – соврал я. «А ведь правда, почему я до сих пор не просмотрел земные форумы?» «Скромность», – сделала вывод Светка. «Узнаю тебя. Собственно, пишу тебе, чтобы сообщить две новости. Как ты сам понимаешь, одна хорошая, другая плохая. И это еще мягко сказано. С какой начать?» «Начни с плохой», – предложил я. «Как и следовало ожидать, мы проиграли в битве с Хранителем», — ответила девушка. «О чем ты вообще думал, открывая проход всем подряд? Я, конечно, понимаю, что доверчивым тебя теперь не назовешь, но не до такой же степени. Ну да ладно, сейчас не об этом. Первое время нам удавалось вносить сумятицу в ряды врагов, но добраться до ангара с наследием не то так и не успел». «И теперь на него наложила руку время вечности?» — спросил я, хотя прекрасно знал ответ. В принципе, учитывая, что там в основном были бунтовщики и анатари, не решившиеся бросить тех, кто ее поддержал, пусть и в виде своего фантома, с ними еще можно будет договориться. «Нет», — обескуражила меня Светка. «Хранителя победили Рейкини». Некоторое время я просто тупо сидел и думал над словами Светки. В новости просочилась неверная информация или кто-то специально отправил ложное сообщение. Но зачем? «Теперь у клана Мор-Ар есть оружие Тал-Цыгов», — продолжила Светка. «Я не знаю, как тебе удалось захватить один из истребителей в обход условий квеста, но это все равно капля в океане. Теперь все, что было спрятано на плато забвения, перенаправлено на реки Нетен, Я слышала, они надеются с помощью этих истребителей совладать с Темным. «А я, например, думаю, что это не так», Меня почему-то по-прежнему не покидает мысль, что большеглазые решили взять в свои тоненькие ручки исторический момент в «Джи». Целая планета гибнет от цетов, война грозит перейти на все игровые миры и в конечном итоге даже выплеснуться в реальность. В Содружестве ломают головы, как победить армию мощной древней расы, а все оружие, способное с ней совладать, находится у сородичей Шакар. И кто теперь получает возможность диктовать свои условия? Наши топы вышли на содружество. Светка нарушила затянувшееся молчание. Сейчас ведутся переговоры по поводу дальнейшей судьбы Земли. Нам повезло, они собирают всех, кого только можно, на борьбу с этами. Так что есть шансы договориться. Если получится, нам помогут в урегулировании конфликта с ВВ и домом Мор-Ар. Смешно, заметил я. Не считают нас равными, но при этом готовы рассмотреть наш вклад в общее дело. Увы, Саша. «Ответила девушка. Мы сейчас не в том положении, чтобы разбрасываться возможностями». «Слушай», — начал я, — «а когда ты была, в общем, тысячи лет назад?» «Сетов держали в узде», — поняла меня Светка. «Я сама с ними не сталкивалась, но знаю, что баланс сил тогда был немного другим. Не все древние расы ушли за грань, и поэтому было кому противостоять Сетам». «А сейчас?» — спросил я. Сейчас все гораздо сложнее, ответила девушка. Нет толп цыгов, а их оружие оказалось не в тех руках.